Сказка о царе Салтане. Три девицы под окном Пряли поздно вечерком. Кабы я была царицей, Говорит одна девица, То на весь крещённый мир Приготовила б я пир. Кабы я была б царицей, Говорит её сестрица, То на весь бы мир одна Надкала я полотна. Кабы я была царицей, третье молвила сестрица, Я б для батюшки царя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 Наступает срок родин сына бог им дал воршин и цариться над ребенком как орлица над орленком шлёз письмом мона гонца чтобы обрадовать отца от качиха с поварихой с свадьей бабой баварихой извести ее хотят перенять гонца велят сами шлют гонца другого вот с чем от слова до слова Родила царица в ночь ни то сына, ни то дочь, ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверушку. Как услышал царь-отец, что донес ему гонец, в гневе начал он чудесить, и гонца велел повесить. Но, смягчившись на сей раз, дал гонцу такой приказ — ждать царева возвращения». Для законного решения. Едет с грамоты гонец, и приехал, наконец, Откачиха с поварихой, с сватьей бабой-бабарихой, Обобрать его велят, да пьяна гонца поят. И в суму его пустую, суют грамоту другую, И привез гонец хмельной, в тот же день приказ такой. Царь велит своим боярам, времени не тратя даром, И царицу, и приплод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 Так велел де царь Салтан. В синем небе звезды блещут, В синем море волны хлещут, Туча по небу идет, Бочка по морю плывет, Словно горькая вдовица плачет, Бьется в ней царица, И растет ребенок там, Не по дням, а по часам. День прошел,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 Шею коршуна задела коршун в море кровь пролил, лук царевич опустил, смотрит, коршун в море тонет и не в птичьем криком стонет, лебедь около плывет, злого коршуна клюет, гибель близкую торопит, бьет крылом и в море топит, и царевичу потом молвит.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 И за белыми стенами Блещут маковки церквей И святых монастырей. Он скорее царицу будет, Так как ахнет, то ли будет, Говорит он, вижу я, Лебедь тешится моя, Мать и сын идут к ограду, Лишь ступили за ограду, Оглушительный трезвон Поднялся со всех сторон. К ним народ навстречу валит, Хор церковный бога хвалит, В голымагах золотых холостях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 На кораблике толпятся, На знакомом острову Чудо видят наяву, Город новый, златоглавый, Пристань с крепкою заставы, Пушки с пристани полят Кораблю пристать велят, Пристают к заставе гости, Князь гвидон зовет их в гости, Их он кормит и поит, И ответ держать велит, «Чем вы гости торг ведете?»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 Здравствуй, князь, ты мой прекрасный, Что ж ты тих, как день ненастный, Опечалился чему, говорит она ему. Князь Гведон ей отвечает, Грусть тоска меня съедает, чудно чудная завесть, Мне б хотелось где-то есть Ель в лесу, под елью белка, Дива права, не безделка, Белка песенки поет, Да орешки все грызет, А орешки непростые, Все скорлупки золотые, Ядра чистые замрут. Но, быть может, люди врут, Князю лебедь отвечает, Света белки правду бает, Это чудо знаю я, Полно, князь, душа моя, Не печалься, рада службу Оказать тебе я в дружбу. С ободренной душой Князь пошел к себе домой, Лишь ступил на двор широкий, Что ж, Под елкой высокой Видит белочка. При всех золотой грызет орех. Изумрудец вынимает, А скорлупку собирает. Кучки равные кладет И с присвисточкой поет. При честном, при всем народе, Во саду огороде Изумился князь гвидон Ну, спасибо, молвил он. айда лебедь, Да ей боже, что и мне Веселье тоже. Князь для белочки потом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 царство славного солтана Говорит им князь тогда, Добрый путь вам, господа, По морю, по океану, славному царю солтану Да скажите, князь гвидон Шлет царю де свой поклон. Гости князю поклонились, Вышли вон и в путь пустились. К морю князь, а лебедь там Уж гуляет по волнам. Молит князь, душа де просит, Так и тянет, и уносит. Вот опять она его поклонит. Вмиг обрызгало всего. В муху князь обратился, Полетел и опустился Между море и небес. На корабль и в щель залез. Ветер весело шумит, Судно весело бежит. Мимо острова Буянов, Царство славного солтана И желанная страна Вот уж издаль видна. Вот на берег вышли гости, Царь солтан зовет их гости. И за ними во дворец полетел Наш удалец видит, весь сияя в злате, царь-салтан сидит в палате, на престоле и в венце, с грустной думой на лице. От качиха с поварихой, до да с кривою поварихой, около царя сидят, злыми жабами глядят. Царь-салтан гостей сажает, за свой стол его прошает. Ой, вы гости, господа, Долго ль ездили, куда? Ладно ль заморем, Иль худо? И какое в цвете чудо? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет, За морем житье не худо. В свете ж вот какое чудо. Остров на море лежит, Град на острове стоит, С златоглавыми церквами, С теремами да садами, ель растет перед дворцом. А под ней хрустальный дом. Белка там живет ручная, Да затейница какая, Белка песенки поет, Да орешки все грызет. А орешки непростые, Все скорлупки золотые, Ядра чистый изумруд. Слуги белку стерегут, Служат ей прислугой разной, И приставлен дьяк приказный.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 гвидона погощу от качиха с поварихой сватьей бабой бабарихой не хотят его пустить чудный остров навестить усмехнувшись из-под тихо говорит царю качиха что тут дивного ну вот белка камушки грызет мечет золото и в груды загребает измруды этим нас не удивиишь правдуль нет ли говоришь в свете есть иное диво море вздуется бурливо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 С ними, дядька Черномор. Князю лебедь отвечает. Вот что князь тебя смущает. Не тужи, душа моя. Это чудо знаю я. Это витязи морские. не ведь братья все родные. Не печалься же, ступай. В гости братцев поджидай. Князь пошел за море. Сел на башню и на море стал глядеть он. Море вдруг улетело. Сколыхалося вокруг, расплескалось в шумном беге И оставило на бреге 33 богатыря. В чешуе, как жар горя, идут витязи читами И, блистаясь сединами, дядька впереди идет И к ограду их ведет. Башни князь Гведон сбегает, дорогих гостей встречает.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 За свой стол и вопрошает. Ой, вы гости, господа, Долго ль ездили, куда? Ладно ль за морем, или худо? И какое в свете чудо? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет. За морем житьё не худо, В свете ж вот какое чудо. Остров нам море лежит, Град на острове стоит. Каждый день идет там диво,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 Вот уши издали видна, вот на берег вышли гости. Царь-салтан зовет их в гости, гости видят во дворце, Царь сидит в своем бенце. Откачиха с поварихой, сватьей бабой-бабарихой Около царя сидя четырьмя все три глядя. Царь-салтан гостей сажает за свой стол его прошает «Ой, вы гости, господа!»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 А под ней — хрустальный дом. Белка в нём живёт ручная, Да чудесница какая. Белка песенки поёт, Да орешки всё грызёт, А орешки непростые, Скорлупы-то золотые, Ядра чистый изумруд, Белку холят, берегут. Там ещё другое диво. Море сдуется бурливо, Закипит, подымет вой. Хлынет наберег пустой, Расплеснется в скором беге И очутится на бреге В чешуе, как жар горя, 33 три богатыря. Все красавцы удалые, Великаны молодые, Все равны, как на подбор, С ними дядька Черномор.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 Он прислал тебе поклон, да тебе пеняет он. К нам да в гости обещался, а доселе не собрался. Тут уж царь не утерпел, снарядить он флот велел. от качиха с поварихой, с ватьей бабой бабарихой не хотят царя пустить, чудный остров навестить. Но салтан им не внимает, и как раз их унимает. «Что я, царь я или дитя?» Говорит он, не шутя, нынче ж еду. Тут он топнул, вышел вон и дверью хлопнул. Под окном ведом сидит, молча на море глядит. Не шумит оно, не хлещет, лишь едва, едва трепещет. И в лазоревой дали показались корабли. По равнина океана едет флот царя Салтана.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 Удивляются они незнакомой стороне. Разом пушки запалили, в колокольня зазвонили. К морю сам идёт Гведон. Там царя встречает он. Повариха и ткачиха, бабой баба город он повёл царя, ничего не говоря. Все теперь идут в палаты. У ворот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 «Что я вижу? Что такое? Как?» И дух в нем занялся, царь слезами залился. Обнимает он царицу, и сынка, и молодицу, и садятся все за стол. И весёлый пир пошел, откачиха с поварихой, сватьей, бабой, бабарихой, разбежались по углам. Их нашли на силу там. Тут во всём они признались, повинились, разрыдались. Царь для радости такой отпустил всех трёх домой. День прошёл, царя-салтана уложили спать в полпьяна. Я там был, мёд, пиво пил и усы лишь обмочил.